Глава 27 Салон с дурацким названием «Волос с неба внутри» напоминал холл пятизвездочной гостиницы. Мозаичные полы, ковры, кожаные кресла-диваны, повсюду вазы с цветами, а за стойкой рецепшен две белокурые красотки с голубыми глазами-блюдцами. «Мы рады приветствовать вас в нашем центре изменения внешности», — пропела одна, едва я очутилась в зоне видимости. «Вы записаны на 10? подхватила вторая. Самое лучшее время. Утром привели себя в порядок и весь день пребывайте в хорошем настроении. Назовите, пожалуйста, свою фамилию, щебетала первая. Желаете чай, кофе, коньяк, вторила ей другая. Мне нужна Дарья Славкина. Остановила я поток сиропа. Одна блондинка глянула в компьютер и улыбнулась еще шире. У Дашеньки на 10 никого нет. Первый клиент с 13. Мы не договаривались заранее призналась я. Заглянула просто так. «Замечательно!» — захлопала в ладоши администратор, стоявшая справа. «Ой, как хорошо!» — обрадовалась та, что слева. «У вас день везения!» Решили попасть к Дашеньке, а она свободна. «Меня звали?» — спросил из-за спины тоненький голосок. Очевидно, беседуя с потенциальной клиенткой, кто-то из блондинок незаметно нажал на кнопку вызова, и мастер поспешила в приемную. Я обернулась, и постаралась скрыть удивление. Обладательница детского дисканта оказалась чудовищно толстой. Рост совпадал с объемом талии. Да шунечка, зачеркнула блондинка. Это к тебе. Славкина внимательно меня оглядела. Пойдемте. Я двинулась за ней, ожидая очутиться в просторном зале с зеркалами и рядами кресел, но оказалась в небольшой комнате с мягкой мебелью и двумя столами. На письменном столе стоял компьютер, на журнальном лежала открытая коробка шоколадных конфет. «Садитесь», — предложила Славкина. «Я Даша. А вас как зовут?» «Лампа», — представилась я. Мастер с трудом втиснулась в кресло и спросила. «Вы к нам по рекомендации постоянного клиента?» «Я от Ларисы Ерофеевой, вашей соседки по даче», — начала я, но Дарья не дала мне договорить. «Ах, от Ларки!» «Извините, я обязана предупредить, что у нас очень дорого. Вам лучше сначала уточнить на ресепшн про искурант. Я вынула удостоверение, открыла его и показала мастеру. «Девушки-блондинки в приемной очень милые, но мне не хотелось сообщать им истинную цель своего визита. Вы в курсе того, что случилось с Ларисой Ерофеевой?» «А что?» – эхом повторила Славкина. «Она пропала», – ответила я. Не вернулась домой в ночь 10 на 11 июля. Неужели вам Анатолий не сообщил?» «Только», — скривилась Даша. Бьюсь заклад, он заметил отсутствие горячего завтрака нелюбимой жены. «Не уверена, что он помнит, как меня зовут». «Лара его сюда раз в два месяца таскает». «Так он с кислой рожей в кресле сидит». «Можно подумать, его на плаху приволокли». «Эгоист». «Вы недавно стригли Ларису?» — спросила я. Даша попыталась положить ногу на ногу, но не смогла. У Лариски шикарные волосы. Многие о таких мечтают, да достаются они единицам. Пышные, густые, укладываются идеально. И мне очень ее естественный цвет нравится. Рыжий-медовый. Красота. Но Ерофеева красилась в брюнетку, напомнила я. Славкина кивнула, три подбородка вздрогнули. Детские комплексы. Ларка рассказывала, как ее в школе дразнили. И мать масло в огонь подливала, дудела ей в уши. Мужчины боятся рыжих, они их ведьмами считают. Не самая мудрая позиция, вздохнула я. Даша сложила на подушкообразной груди толстые руки. Ну, это с какой стороны посмотреть? Моя маманька весила полтора центнера, папа не с бабушкой ей подстать были. Начни они меня с раннего детства толстухой звать и пугать, что я останусь без мужа. Я бы, может, на диету села. Но у нас никто дома по поводу веса не заморачивался. И вот итог. Я пытаюсь хоть 10 кило скинуть, но организм с ними расставаться не собирается. «Рыжие волосы не нанесут вреда здоровью», — возразила я. «Зато морально они ларку убивали», — хмыкнула Славкина и, подавшись чуть вперед, достала из коробки конфету. Она сначала вообще цвет вороного крыла хотела. До прихода ко мне сама так красилась. Но я Ерофеева убедила, что бледная кожа ее лица тогда серо синей покажется. Мы постепенно ушли от излишней темноты, я ее превратила в шатенку. А в начале июля Ларка прибежала и потребовала. «Сделай мне стрижку под Викторию Манхен». И сует мне журнал с фотографией. Я прямо взбесилась, сказала, «Ларка, у этой швабры на голове три волосины» который ее стилист старательно лаком растрепывает, чтобы они гуще казались. «Виктория бы за твои кудри полжизни отдала». «Но нет, она уперлась». Мы долго спорили. В конце концов Лара обиделась и выдала. «Если ты меня бесплатно стрижешь и красишь, значит, я не имею права на собственное мнение». «Ладно, пойду в простой салон. Там мне любую прическу сделают». Славкина кряхтя наклонилась к журнальному столику, взяла из коробки круглую шоколадку, отправила в рот, прожевала и продолжила. Я ее не отпустила. Скрипя сердце от чекрыжего шикарные волосы, устроила Ларки на голове взрыв склада макаронной фабрики, и та ушла счастливая. «Постойте, когда она пропала?» «Десятого вечером, в районе 23 часов», — уточнила я. «Вот бедняжка», — расстроилась Даша. «Как раз, когда собиралась выйти на денежную работу». Я затаила дыхание. «Куда?» Славкина чуть смутилась. «Это не моя тайна. Лара мне доверила как подруге, но просила не разглашать». Даша снова потянулась за сладким, но я схватила ее за руку. Ларису похитил маньяк. «Ой, мамочки!» По-детски отреагировала Славкина. «Он убьет Ерофееву!» «Да», — подтвердила я. «Если мы быстро не найдем вашу приятельницу, ей грозит смерть» поэтому забудьте об обещании хранить тайну и немедленно все рассказывайте». Даша покосилась на коробку Ассорти и заговорила. Лариса нравилась Славкиной, а вот Анатолий вызывал у нее чувство годливости. Он откровенно не хотел ничего делать и оправдывал собственную лень тем, что народ делится на две категории – ломовые лошади и нежные антилопы. По мнению Ерофеева, Лара принадлежала к первым, а он ко вторым. Мужик, не стесняясь, произносил, «Не всем от природы дано возвыситься над бытом и решать философские проблемы. Таких, как я, на Земле наберется немного. Но именно мы, непрестанно мысля, создаем вокруг планеты особое поле, в котором формируется судьба человечества». Впервые болтовню Анатолия Даша услышала на даче. Ерофеев сидел за столом, лопал пирожки, испеченные Ларой, был одет в дорогую, купленную женой рубашку, Пил элитный китайский чай стоимостью 1000 рублей 100 граммов и вещал о своей ментальности, начисто лишенной примитивного бытового окраса. Высокопарность и откровенное самолюбование мужа Ларисы покоробили Славкину, но она как воспитанный человек ничего не сказала, просто подумала, жаль Лару, она такая милая, она нашла себе в пару помесь осла с павлином. Около десяти вечера Даша стала прощаться. Анатолий, очевидно нуждавшийся в свежих слушателях, сказал «Куда ты? Идти тебе на соседский участок, да и время детское». «Мне на работу к восьми», — пояснила она. «В шесть вставать». «Мне тоже на первый автобус», — вздохнула Лариса. «Завтра много уроков. Лето — самая горячая пора. Только к концу августа полегче станет». «Странные вы», — с высокомерием заявил Анатолий. «Ночь — самое лучшее время для общения со Вселенной». Я люблю до 3-4 часов смотреть на небо, думать о вечном. И тут Даша не сдержалась. Ну, я человек простой, в первую очередь думаю о клиентах, которым хочется красивыми стать, и о деньгах, которые мне заплатят за качественные услуги. «Звонкая монета – зло», – отбрил Ерофеев. Я давно отказался от поклонения золотому тельцу. Человек создан не для зарабатывания денег, а для генерации идеи развития мира. Лариса, приоткрыв рот, внимала мужу. Славкина окинула взглядом стол, заставленный тарелками с колбасой и сыром, пирожками и прочей снедью. Покосилась на бутылку дорогого коньяка, к которому с удовольствием прикладывался бессребрянник Толя, и хотела брякнуть. «Ты можешь себе позволить пялиться на облака, потому что потом продрыхнешь до обеда, на который заработает твоя жена!» Но удержалась. С того дня Даша несколько раз пыталась открыть подруге глаза убеждала ее. «Здоровый молодой мужик обязан пахать. У вас двое детей». Но Лариса всегда отвечала одинаково. «Толя гений. А с такого человека другой спрос. К нему неприменимы общие законы». Мальчики у Лары были симпатичные, но из-за Анатолия даже никогда не приезжала к Ерофеевым в гости. Летом она старалась пореже заглядывать на соседний участок, свела общение с философом к минимуму но она безропотно бесплатно стригла мужика. Даше было элементарно жалко Ларису. Если она откажется работать с гением, то придется отстегивать деньги на парикмахерские услуги. Муженек во весь голос заявляет о своей отрешенности от мира вещей, но предпочитает посещать элитный салон, а не цирюльню на проезжей дороге. Слава Богу, хоть в кресле Анатолий молчал. Наверное, чувствовал неприязнь Славкиной и предпочитал не разглагольствовать или его смущало присутствие в зале звезд шоу-бизнеса и медийных лиц. В начале июля Лара неожиданно без предварительной договоренности ворвалась в салон и зашептала, «Дашенька, срочно постриги меня так, как на этом фото». По счастливой случайности у всегда занятой по горло Славкиной в тот день образовалось окно. Заболел клиент, поэтому она могла пообщаться с подругой. «Ты же была у меня 30 июня», — удивилась Даша не надо тебе пока не краситься, не тем более стричься. Около четверти часа мастер уговаривала Лару не отрезать роскошные кудри и в конце концов заявила: "Не собираюсь тебя уродовать". Лара заплакала. Мне необходима короткая стрижка. Я чего-то не знаю", поразилась Даша и услышала от Ларисы удивительную историю. 30 июня, в тот день, когда Ерофеева покрасила в очередной раз волосы и пошла на выход. Ее догнал находившийся в салоне человек и спросил. «Простите, вы актриса?» «Нет», — улыбнулась польщенная Лариса. «Преподаватель иностранного языка». «С вашей красотой можно сделать карьеру на экране», — не успокаивался человек. Ерофеева обрадовалась. Ей до той поры делали мало комплиментов. А человек не успокаивался. «Педагоги много получают?» «Не особенно», — призналась Лара. «Но вы посещаете салон, цен которого даже у обеспеченных людей в глазах темнеет». «Здесь работает моя подруга», — разоткровенничалась Ерофеева. «Понимаете?» «Ясно. Хотите получить приработок?» «Никогда не отказываюсь от учеников», — вздохнула Лариса. «Но в моем расписании нет ни малейшей свободной минуты. Осталась только ночь. В принципе, мне хватит трех часов сна, но дети спят не меньше восьми. Спасибо за предложение». Человек взял Лару за локоть. «Пойдемте, посидим в кафе. Я как раз могу предложить вам ночной приработок. Не пугайтесь, ничего противозаконного вам делать не придется, никакого интима». «И ты пошла не весь с кем пить чай», – пахнула Даша, когда подруга добралась до этой стадии рассказа. «Мы встретились в салоне», – ответила Лара. «И какая тебе разница, с кем я говорила? Лучше послушай о моей новой работе». В Москве существует клуб-больница, обслуживающий персонал там щеголяет во врачебной форме, коктейли подают в пробирках, закуска имеет вид лекарств, ну и так далее. Гости, минуя строгий фейс-контроль, попадают в гардероб, где им предлагают надеть пижамы или ночные сорочки со штампами Минздрав, синие застиранные халаты и шлёпки. Переодевшись, люди идут по коридору и попадают в приемное отделение. Там за столом сидит администратор которая раздает талоны на рентген, осмотр терапевта, укол. Гость никогда не знает, куда его направят, и не имеет права спорить. Тетка не терпит возражений. Если больной начинает буянить, она вызывает санитаров. Те накидывают на гостя смирительную рубашку и препровождают его в психиатрическое отделение. Роль регистраторши предлагалась исполнять Ларисе. «Не соглашайся», испугалась Даша, «странное место». «Ерунда» возразила Ерофеева. «Я буду сидеть и выдавать бумажки. Клуб закрытый. В него с улицы всякая шваль не пройдет. Охрана очень серьезная. Посетителям в основном за 30. Женщин больше, чем мужчин». «Интересно, чем они там в кабинетах с врачами занимаются?» – хихикнула Славкина. «Это меня не касается», – замахала руками Лара. «Я вроде регистратуры. Им нужна брюнетка с короткой стрижкой». «Там притон» не успокаивалась Даша. «Народ наелся стриптиз-шоу с края меню Вот для озабоченных и придумали больницу. «Ты реально оцениваешь, куда лезешь? В бордель!» «Нет-нет!» Яростно спорила Ерофеева. «Ни малейшего интима!» «Мне все точно растолковали? Никто меня там пальцем не тронет!» «И ты поверила!» Изумилась Даша. «Наивняк!» «Неужели не читала в газетах, как глупых девчонок нанимают танцовщицами?» а потом они оказываются за границей на панели, без паспорта, денег, возможности уехать на родину. Откажись!» Лариса обняла Славкину. «Во-первых, этот клуб в Москве. Во-вторых, никто на мои документы не покушается. Да, для оформления потребуется паспорт, но с него снимут ксерокопию и отдадут назад. Разве можно куда-нибудь, я имею в виду приличное место, без документа устроиться? Неприятности с налоговой никому не нужны». «Пойми, развлекательный центр организовали серьезные люди. Задумывали его для себя. Кстати, они врачи. А уж потом к ним клиент попёр». «Доктора развлекаются, играя в клинику?» – оторопела Даша. «Они точно психи. Знаешь, если кому взбредёт в голову открыть клуб-салон красоты, я туда не ногой. За день с ножницами и феном так накувыркаюсь. Работать одну ночь, три отдыхать?» Не обращая внимания на Дашу, чистила Лариса оплата сто тысяч в месяц. Пока. Если я понравлюсь, подниму доклад. Еще чаевые от клиентов. «Супер!» – выдохнула Славкина. «И чем надо заниматься, чтобы их тебе сунули?» Лариса улыбнулась. «Опять ты за свое. Раздеваться не требуют. Наоборот. Я сижу в длинной юбке, белым застёгнутым до горла халате. На башке шапочка, на ногах темные чулки и тапки». На лице ноль косметики плюс очки. Кислая рожа, никаких милых слов. Буду бубнить. Чего пришли? К окулисту талона нет. Вон книга, записывайтесь. Что? Нет свободного дня? А мне плевать, ваши глаза не мои. Не нравится. Идите лечиться в платную больницу. Вот там вам задницу вылежут. А я за свою двухкопечную зарплату стелиться не буду. Ходят тут, топчут, орут. Знакомый образ. Да боли, кивнула Славкина. «Сколько раз таких мигер в районной поликлинике встречала?» «Захочешь с такой в постель лечь?» — засмеялась Лара. «Нет», — призналась парикмахер и тут же добавила. «Ну, я вообще не лесбиянка». «И мужчина от такой милашки отвернется», — веселилась Ерофеева. «А за что чаевые-то?» Вернулась к прежней теме Даша. Лариса прищурилась. «Ну-ка вспомни, как ты талончик к врачу вне очереди выцыганивала?» «Взятку давала», — ответила Славкина. «В регистратуре». «Вот», — обрадовалась Лара. «Это мои чаевые. Их никто у меня не отберет. Сколько не дадут, все унесу домой. Здорово». «Не очень», — мрачно сказала Даша. «Не ходи туда». Лариса достала из сумки калькулятор. «На, посчитай. Мой урок стоит 30 баксов. Сколько мне надо их провести, чтобы получить 100 тысяч?» «Много» вздохнула Славкина. «И чаевых от родителей не дождешься? подытожила репетитор. «Нам в семье очень деньги нужны. Мальчишки растут. Скоро их в институт нужно будет пристраивать». «А Толя любит селятинку с рынка», — съязвила Даша. «Гений должен хорошо и обильно питаться, иначе его философские мысли пересыхают». «Я просто попробую», — тихо сказала Лара. «Если увижу, что там плохо, сразу откажусь. Такие деньги». «Я коммунальные услуги на год вперед оплачу. Ване куплю хороший мобильный, Саше DVD-плеер». «Зачем волосы отстригать?» спросила Славкина. «Для правильного образа», пояснила Лара. «Нужна вроде как неаккуратная прическа. Лох мы в разные стороны».